сения Власова. Знакомьтесь, ваша будущая жена-злодейка. Пролог. Розмари, вы дрожите? Вам холодно? Нет, ваше величество. Просторные кабинеты отделаны в благородных тёмно-коричневых тонах, огласило моё громкое фырканье. Я закатила глаза, не в силах смотреть в зеркало, которое равнодушно отобразило сладкую парочку. Подглядывать, конечно, нехорошо, но ни я, ни мой вынужденный напарник не испытывали ни намёка на стыд или раскаяние. Мы оба хотели победить, и ради этого готовы были на всё. Ну ладно, почти на всё. Конечно, ей холодно, не выдержала я. Она же выпирлась гулять в дворцовый парк на ночь, глядя в тонком летнем платье без рукавов. И ведь осень на дворе. Хороший тактический ход, меланхолично отметил Макс. Ой, то есть лорд Максвилл Крофорд, правая рука короля и его кузен. Собственно, в его кабинете мы и закрылись, чтобы без свидетелей осуществить магическую слежку. Этот наряд делает её беззащитной и невероятно милой. Вы имеете в виду глубокое декольте этого платья, вежливо подсказала я и сощурилась. Солнце, садящееся за горизонт, напоследок заглянуло в высокое окно. Оранжевая рябьё всколыхнула полупрозрачный тюль, и жадно лизнула паркет. В центре комнаты прикрытый толстым ворсом ковра. В кабинете ненадолго стало светлее, а затем всё накрыл уютный полумрак. Макс, не оборачиваясь, щёлкнул пальцами. В камине тут же вспыхнул огонь, послышался треск дров. Завитой чугунной решёткой весело замелькали красные язычки пламени, и я вздрогнула. Пламя в последнее время вызывало у меня довольно противоречивые эмоции. по вполне понятным причинам, которые я не стремилась ни с кем обсуждать. Верно, леди Морган, легко согласился Макс и откинувшись на спинку кресла, задумчиво потёр переносицу. Ваша соперница достаточно хитра и умна, вам следует держать с ней ухо востро. Я с сомнением покосилась на хрупкую невысокую блондинку по ту сторону зеркала. Розмари, или, как её часто называли Рози, мне казалась мне хищной пираньей, рыщущей в поисках добычи. Скорее она выглядела смущённой и немного напуганной. Для старшей дочери торговца попасть на королевский отбор невест уже подарок судьбы, а уж завладеть вниманием его величества это вам следует держать с ней ухо востро. Лорд Кроуфорд не упустил случая вставить шпильку. Это же вы хотите женить кузена на мне? Что к слову было правдой. Именно Макс предложил мне заключить негласное соглашение. Сложно сказать, почему выбор правой руки короля пал на мою скромную или не очень скромную персону, но в моей ситуации не задают лишних вопросов, от греха подальше. Кстати, о грехах. Я краем глаза посмотрела на отрешённого Макса. Даже сейчас, явно витающий мыслями где-то далеко, он был дьявольски красив. Узкое лицо с острыми, ярко очерченными скулами нельзя было назвать классически привлекательным, но оно притягивало взгляд. Также как и его тёмно-карие, почти чёрные глаза, наддне которых часто мелькала насмешка. Иногда её можно было заметить и в его тонкой улыбке, но то было скорее исключением из правил. Лорд Кроуфорд слишком хорошо владел собой, чтобы допустить такую явную оплошность, как открытое проявление своих чувств. Я думал, у нас обоюдный интерес в этом деле. Внимательно всматриваясь в круглое зеркало на противоположной стене, проговорил он и уставшим движением взъерошил тёмные волосы на макушке. Как мак он носил короткую стрижку, что не вписывалась в местные стандарты моды. Я механически кивнула, не уловив смысла его слов. Интересно, почему за Максом не увевается толпа придворных дам? Неужели только из-за причёски? Впрочем, как я успела понять, здесь ценится другой тип красоты, более томный, Тот, которым был наделён Николас: мягкие чёрные кудри, тонкие черты лица и грациозность движений. Макс же мог похвастаться разве что сомнительной изящностью хищника, загоняющего добычу, те же резкие, вызывающие дрожь и опаску движения, в которых читалась уверенность и неумолимость. В мои мысли вновь ворвался его хрипловатый голос, и я сосредоточилась на происходящем. Так, вот сейчас нам следует быть осторожными. Я подалась вперёд, В зеркале Николас сбросил с себя сюртук и потянулся к Рози. "Нет, не сейчас. Ты только посмотри, как он переживает за целомудрия брата. Не думай, что это нервное". М-м. Я торопливо перевела взгляд на тёмно-синий ковёр с замысловатым рисунком. Среди высокого ворса мелькнул тонкий зелёный хвост Саймона. "Ты что здесь делаешь?" мысленно возмутилась я и чтобы успокоиться, сцепила пальцы в замок. Мало мне мага рядом, так теперь ещё и фамильяр в двух шагах. А если я не справлюсь с таким магическим фоном? Вот поэтому я здесь, отмахнулся хамелеон, чтобы потом не пришлось провожать тебя на святой костёр инквизиции. Я сглотнула и искоса взглянула на Макса. Тот, кажется, не заметил ни моего хамелеона под письменным столом, ни заминки в разговоре. Подперев подбородок кулаком, один из сильнейших магов королевства, рядом с которым моя истинная природа волновалась и стремилась себя выдать, оценивающе смотрел в зеркало. Словно на шахматную доску, судя по маске, которая снова упала на лицо Макса, он не собирался делиться своими мыслями. Что ж, ради бога, я не готова лезть к другим в душу, у меня самой полно секретов. Главный из них заключается в том, что я ведьма. Ох, ваше величество, Взкликнула Рози, когда ей на плечо упал тяжёлый сюртук Николаса. Вы так добры, право не стоило. Она так вспыхнула, словно король переписал на неё всё недвижимое имущество. И я снова громко фыркнула. Нет, мне определённо противопоказаны романтические комедии. Опасный момент, заметил Макс, и я невольно уловила в его голосе нотки диктора, комментирующего матч. Да ладно, что может случиться? Я не успела договорить. Взгляды Рози и Николаса встретились. Маленькая тоненькая Рози закуталась в мужской сюртук и, вскинув голову, замерла. Николас тоже застыл. Его руки всё ещё были на её плечах, а в его светлых карих глазах зажёгся уже не просто огонёк интереса, а куда более сложного чувства. Высокий и стройный, Николас рядом с Рози казался настоящим рыцарем из сказок. Дракона только не хватает, съязвил Саймон. Я выразительно покосилась на мрачного Макса. "Здаётся мне, все элементы сказки на месте". Козуна короля вполне можно принять за дракона, охраняющего сокровище, да и злая вредная ведьма тоже сюда чудесно вписывается. Саймон хихикнул, а я насторожилась, потому что Макс вдруг резко вскинул руку и повёл пальцами. В комнате ничего не изменилось, но я будто почувствовала запах костра. Именно так я ощущала силу магов, как обжигающее пламя. Я невольно отшатнулась, но тут же взяла себя в руки и нацепила на лицо одобрительную улыбку. По позвоночнику пронеслась тёплая волна, а пальцы закололо иголками. Так, вдох-выдох. Вдох. Нельзя реагировать на изменения магического фона, нельзя. Ника, Саймон позвал меня так громко, что я поморщилась. Мысленная связь фамильяра и ведьмы та ещё подстава. Держись, думай о чём-нибудь другом. Боже, как будто я наркоман в завязке и сейчас сорвусь. Но ну, ясно же, что ведьмовская природа работает не так и Ай, роза отшатнулась. Жулоть, секундой ранее ударивший её по лбу, мягко приземлился на пожухлую траву. Отлично. Довольно обронил Макс и, положив ладонь на подлокотник кресла, впервые за долгое время взглянул на меня. Леди Морган, вам нехорошо? Кажется, вы покраснели. Это от смущения, бодро солгала я и посмотрела в зеркало. Ну и что вы сделали? По ту сторону зеркальной глади Николасы Рози уже стояли друг от друга на расстоянии, предписанном этикетом. На лицах обоих читалась смесь разочарования и облегчения. Что ж, пока эти двое не уверены в своих поступках, у нас есть шанс. Лёгкий порыв ветра, который сорвал жёлтую ветки дуба. Ничего особенного. Ну да, ну да, протянула я. Вы ждёте оваций или можно обойтись похвалой? Макс усмехнулся, скупо уголками тонких губ и резко поднялся с кресла. Рост у Макса был впечатляющий, поэтому мне пришлось задрать голову, чтобы поймать его взгляд. Как обычно, почти нечитаемый, лишь на самом дне тёмных глаз сверкало что-то похожее на веселье. Вряд ли я дождусь первого или второго, рассудительно сказал он и протянул мне руку. Магический фон ещё не пришёл в норму, и физическая близость Макса всё только усугубляла. В груди медленно разрастался пожар. Он волнами разливался по телу и оседал в кончиках пальцев. Я вцепилась в собственную юбку, будто в спасательный круг. "Это ещё зачем?" поинтересовалась я, рассматривая его ладонь с таким же выражением, с каким, вероятно, смотрела бы на водяного ужа. Безопаски, но с подозрением. "Потренируем ваши женские чары", многозначительно ответил Макс и уже суше продолжил. Элеоди Морган, право слово, мне ещё готовиться к совещанию в палате лордов. Вы собираетесь подняться с этого кресла или сразу отдадите корону у Розмари? Я бы, может, отдала, но, к сожалению, не имею на это права. Моя жизнь зависит от того, стану ли я женой короля или нет. Тяжела для Рози корона, буркнула я и неохотно приняла руку Макса. Ещё свалится с её макушки. Да, вполне вероятный исход событий, серьёзно согласился Макс и потянул меня наверх. пришлось распрощаться с креслом и встать на ноги. Именно поэтому мы с вами здесь сегодня собрались, закончила я, теряя терпение. Затылок и шея сзади уже горели от мифических языков пламени. По позвоночнику пробежала волна мурашек. Как именно вы собрались тренировать мои женские чары? Надеюсь, не так, как это делают с охотничьими собаками на псарне. Макс снова усмехнулся, в этот раз уже не таясь. Я часто переходила тонкую грань в общении с ним, и мои словесные выпады можно было иногда назвать откровенным хамством, но почему-то мне это сходило с рук. Интересные у вас метафоры, леди Морган. Не волнуйтесь, вам не придётся загонять зайца или оленя. Я вспомнила породистое лицо Николаса и усилием воли проглотила очередную колкость. Аналогия напрашивалась сама собой. Тогда чего вы от меня хотите? Макс отпустил мою руку и сделал шаг назад. Я незаметно выдохнула от облегчения. Жар, расползающийся по телу, стал немного тише, не таким нестерпимым. Саймон под массивным письменным столом застыл. Я не видела его, но ощущала тревогу, царящую в голове хамелеона. Перед глазами запрыгали картинки взмывающего к небу ярко-алого костра, но принадлежали они не мне. Я поморщилась. "Спасибо, Саймон, подбодрил". Впрочем, парализующий страх фамильяра передался и мне. Огонь внутри будто сковало льдом. Нет, моя ведьмина сила не потухла, но немного потускнела. Я же говорил, что нужен тебе. Это правда, без Саймона я бы уже давно выдала себя. Вы заметили, на чём строится тактика Розмари? Я моргнула и с трудом сконцентрировала своё внимание на Максе. Скинув сюртук, он остался в узких тёмных бриджах, подчёркивающих его длинные мускулистые ноги и светлой рубашке. Закатанные рукава обнажали крепкие сильные руки. на которых проступали вены. От блики огня падали на его лицо, играя на нём зловещими тенями, довольно притягательными зловещими тенями. "Если уж, на чистоту. А у неё есть стратегия", сглотнув, уточнила я. "Конечно, есть", с лёгкой досадой ответил Макс. Она настроит и себя невинную и беззащитную овечку, а Кузен ведётся на это. Ему всегда хотелось кого-нибудь оберегать. Комплекс спасителя. глубокомысленно заключила я, радуясь, что внутренний огонь почти унялся. Наверное, он в детстве из верушек домой таскал. Как вы сказали, внезапно заинтересовался Макс и, обернувшись, посмотрел на меня более внимательно. Комплекс спасителя? Саймон страдальчески вздохнул, а я мысленно чертыхнулась. Вот так и погарю на мелочах. Ясно же, что в этом мире едва ли слышали о психологии и основных ролевых моделях. Да, я где-то прочитала об этом термине. мимоходом обранила я и тут же предпочла увести разговор в сторону. Вы предлагаете и мне сыграть эту роль. Взгляд Макса, снова оценивающий, прошёлся от моей макушки до носочков туфелек. По выражению его лица стало ясно, что он запомнил мою оговорку и непременно подумает о ней. Но на досуге. Вот же чёрт. Это будет легко, равнодушно согласился он и повернулся к зеркалу, в котором вместо Рози и Николаса теперь отражалась я. Вы красивые, гораздо красивее Розмари. Починившись взгляду Макса, я тоже покосилась в зеркало. Оно продемонстрировало невысокую стройную девушку с точёными чертами лица и гривой каштановых волос, убранных наверх в сложную причёску. Платье вызывающе алого цвета подчёркивало белизну кожи и достоинство фигуры. А вот только это была совсем другая красота, смелая, даже чуть агрессивная, не чита та трепетному очарованию скромницы Розмари. Вам всего лишь понадобится немного поработать над гардеробом и своей манерой вести разговор, словно подвёл черту Макс. Ничего сложного. Из горла вырвался смешок. Ничего сложного, перекроить себя под представление другого человека. И правда, что уж тут такого? Полагаю, не сложнее, чем вам стать милым и улыбчивым поклонником поэзии. Ника, то нам опытной гувернантке вновь одёрнул меня Саймон. Но хоть иногда вспоминай, с кем говоришь. Огонь в камине согласно зашипел, словно намекая моей судьбе в случае всего одной ошибки. Я прикусила язык, но было уже поздно. Макс определённо не испытывал проблем со слухом. К счастью для меня, он улыбнулся, насмешливо, немного свысока. Я не участвую в отборе невест, так что ломать себя придётся вам, а не мне. А, то есть вы всё-таки понимаете, что это издевательство, буркнула я и смирилась. Что ж, с гардеробом всё примерно ясно. Я поищу более пастельные тона. А что вы имели в виду под манерами? Макс снова взмахнул рукой, и на зеркало упала чёрная бархатная ткань. Отголоски магии коснулись моих ноздрей, и я втянула носом воздух, пытаясь успокоиться. Четна. Ладони сжались в кулаки, костяшки пальцев заныли. Заметили любимую уловку Розмари. Девушка часто взывает к помощи. Макс сделал шаг ко мне, и я невольно отступила. В носу запах магии смешивался с ароматом его туалетной воды. В ней отчётливо чувствовались горькие нотки полыни. Предлагаете мне начать обременять его величество неожиданными просьбами, главное, не просив долг. Это будет уже перебор. Я бы рассмеялась, но была занята тем, чтобы успокоить свою медвежью силу. Она уже начала выходить из-под контроля. В окно ударил порыв ветра, а пламя в камине снова зашипело. На этот раз отчётливей и громко Чёрт, это волнение может сказаться на общем магическом фоне, а любой толковый маг его непременно уловит. Я не смотрела на Макса, поэтому вздрогнула, когда он сделал ещё один шаг и сократил и без того небольшое расстояние, разделяющее нас. Нет, лучше начать с чего-то попроще. Будь те неловкой. Я замерла и, вскинув голову, взглянула на Макса с прищуром. Он иронизирует? Я серьёзно? Уловив моё возмущение, проговорил он и терпеливо пояснил, будто не догадливая ученица. Я сейчас не о том, чтобы неловко шутить. Уверен вы в этом сильны. Благодарю, выдавила я. Но, кажется, это не комплимент. Макс дёрнул уголком губ, будто сдерживая улыбку. Его тёмные глаза смотрели на меня неотрывно, словно изучая. Констатация факта, не более, вежливо сказал он и снова вернулся к теме, интересующей нас обоих. У вас уже женщин Есть множество уловок, чтобы дать мужчине почувствовать себя дураком, героем. Я была близка к истине. Макс снова усмехнулся и покачал головой. Не отвлекайтесь. В общем, не упускайте любую возможность сблизиться с Николасом. Например, вы можете упасть в обморок или сделать вид, что край вашей юбки зацепился за каблук и весьма эффектно рухнуть в его объятие. О, не смотрите на меня так скептично. Я послушно отвела взгляд к потолку. какая оказывается красивая в кабинете люстра с агарками свечей вместо рожков просто не могу отделаться от мысли, что вы издеваетесь. Макс тяжело, как-то измученно вздохнул. Его дыхание обожгло мне щёку и заставило ведьмину силу снова заинтересованно приподнять голову. Нет, нет, нет, Ник, держись. Ага, было бы за кого. Я просто слишком хорошо знаю кузена, серьёзно ответил Макс и вдруг резко отступил назад. Делайте, как я говорю, и станете королевой. Тишину кабинета разрезал шорох его уверенных шагов. Он отошёл на другую сторону комнаты и, повернувшись на каблуках, бросил: "Давайте". Мои брови поползли вверх. Определённо, я не всегда улавливала ход мыслей этого странного человека. И "Если начнёшь понимать мага, тебе конец, ведь мой маг это огонь и вода". "Что давать?" вслух спросила я. Макс доса烦ливо дёрнул щекой. Попробуйте разыграть это мини-представление. Я буду Николасом, вы собой. Я пару секунд потрясённо переваривала эту информацию, а затем страдальчески покосилась на часы на каминной полке. Ладно, чем быстрее отделюсь от Макса, тем лучше. Он ведь настойчивый и не отстанет, пока не добьётся своего. Вздохнув так громко, чтобы это не укрылось от внимания Макса, я продефилировала мимо него и уже оставив его за спиной, вдруг охнула и, сделав вид, что споткнулась, полетела назад. Страшно было жуть, так же как в групповых занятиях на доверии, но к счастью, у Макса была хорошая реакция. Он подхватил меня, не позволив упасть. Его руки обвили мою талию, а мои его шею. Он оказался так близко, тёплый, пахнущий костром, что по телу прошла дрожь. Его лицо застыло напротив моего в паре миллиметров. Я могла рассмотреть в подробностях и складку между нахмуренных бровей, и пульсирующую венку на виске, и огонь, вспыхнувший в карих глазах. Меня окутал аромат его туалетной воды. Мы смотрели друг на друга так, будто чего-то ждали. Мир подёрнулся дымкой, и порыв ветра всё-таки распахнул окно и ворвался в кабинет. Паркет задрожал, словно в предвкушении десятибалльного землетрясения. Макс ослабил хватку и, не выпуская меня из объятия, резко оглянулся на зашатавшийся стол. В магическом фоне промелькнуло что-то новое плетение, не свойственное классической магии. Судя по напряжённой шее Макса, он тоже почувствовал что-то не то. Ника, сделай что-нибудь, отвлеки его. Интересно, как? Что может отвлечь мага со стажем от явно творящейся очертовщины? Решение пришло мгновенно, не тратя времени на сомнения, я положила ладонь на щёку Макса. Тот обернулся и взглянул на меня с недоумением. В этот миг я притянула его к себе и поцеловала.